Глава десятая. Меньше из зол. Вероника. «Не знаю, что со мной случилось. Может быть, я окончательно выпала в нерастворимый осадок, а может быть, просто до смерти перепугалась того, что ко всем моим несчастьям добавится еще один дополнительный пресс». «Ну и чего ты на меня так смотришь? Думаешь, я тебе голову откушу?» «Ты можешь», — прошептала я и судорожно выдохнула, понимая, что все это время не дышала. Но еще бы! Встретить здесь и сейчас Марту Максимовскую я совсем не ожидала. Да и если по-честному, не хотела этого делать более никогда в своей жизни. Эта девушка ассоциировалась у меня со слезами и болью. Я смотрела на ее стервозно красивое лицо, а видела лишь галдящую толпу из той гимназии, которая насмехалась надо мной, издевалась и заставляла резать волосы. «Знаешь, Максимовская обошла меня по широкой дуге» окинула критическим взглядом с головы до пят, а затем зачем-то приземлилась рядом на скамейку, закидывая ногу на ногу и принимаясь вещать. «Это становится плохой традицией, Стомина. «Что именно?» Я чуть отсела от нее на лавке, но Марта тут же придвинулась ко мне вновь и усмехнулась. «Твои слезы!» — кивнула она на мое лицо, и я тут же принялась стирать соленую влагу со щек. «Какое тебе до них дело?» «Похудела так сильно», будто бы не слыша меня, проговорила Марта. «Глисты завелись, что ли? Или все по-басову сохнешь?» Эта фамилия в одну секунду пробила огромную дыру в моей ментальной броне. Я по кирпичику выстраивала ее месяцами, а теперь бах, и все. Я вновь эмоциональная калека. Бабка перестала закармливать, как на убой. Зачем-то объяснила я, стараясь потушить боль в сердце. «Я по тебе скучала, Истомина!» Внезапно огорошивает меня Максимовская и, закидывая руку мне на плечо, вдруг притягивает к себе и по-свойски треплет. Я тут же отбиваюсь и смотрю на нее из-под лобья. «Ты это чего?» «Сбежала, да?» — игнорирует мой вопрос Марта. «Завидую. Я бы тоже сбежала, да отец не позволил. Пришлось доучиваться в гимназии и каждый божий день лицезреть, как Ама лижется» с очередной влюбленной в него дурой. «Ты ждешь сочувствия», — пытаюсь я встать на ноги, но Максимовская резко хватает меня за руку и тянет назад. «Я же тебе тогда посочувствовала». «Тобой двигала жажда мести, Марта». «И она тоже», — кивает девушка, и мы замолкаем. Меня начинает лихорадочно потряхивать и знобить. Наступил адреналиновый откат. Ладони затряслись, и я зажала их между коленей, перивая взгляд в никуда. «Истомина!» Максимовская по непонятным мне причинам продолжает сидеть рядом, зачем-то полностью копируя мою позу. «Слушай, ты никуда не опаздываешь?» «Ничего, подождут. Ты лучше мне скажи, почему опять рыдаешь? Из-за общаги. Сгорело что-то важное, да?» «И чего она ко мне привязалась?» Я перевела на девушку усталый взгляд и зачем-то начала говорить хотя подсознание еще скребло призрачное подозрение, что Максимовская просто решила поразвлечься за мой счет. Рваный всхлип вырвался из горла, и подбородок предательски задрожал, хотя я и не обратила на это никакого внимания, начиная свою историю. «Зачем?» «Наверное, просто хотела хоть кому-то выговориться. Пусть даже и своему врагу, больше ведь было некому». «Что ж, Марта, давай я тебя развлеку. Жаль, конечно, что попкорна у меня нет, но ты уж не обессудь. Итак, начнем с самого начала. Мать увезла меня доучиваться в поселок, но не для того, чтобы я смогла спокойно окончить школу и поступить в вуз, а для того, чтобы сплавить меня в монастырь до конца дней моих». «Ох ты ж, блин!» Дальше я сбежала и поступила сюда. А потом у бабки случился инсульт, и мать решила, что лучше я буду для нее персональной сиделкой, чем монахиней. А когда узнала, что я поступила на бюджет, то вовсе не обрадовалась, а просто выгнала меня из дома. И мне бы выдохнуть, да не могу. Общежитие сгорело, и мне больше негде жить, потому что денег нет даже на еду. «Ну как? Нравится тебе моя история, Марта?» Я замолкла, но мы продолжали смотреть друг другу в глаза пока девушка неожиданно не схватила меня за руку, одновременно вставая с лавки. «Поехали!» «Ты чего, никуда я с тобой не поеду?» — воспротивилась я. Но Марте при ее тощей комплекции силы было не занимать. «Я что, по-твоему, чудовище?» «Да», — честно выдала я. «Вот сейчас передумаю и перестану тебе помогать. Пошли, — говорю». «Куда?» «Куда надо?» «Я никуда с тобой не пойду!» «Тебе жилье нужно или нет?» «Мы уже почти ругались посреди улицы». «Но...» Но Марта лишь отпустила мою руку, затем подхватила потрепанный чемодан и пошла с ним в сторону проезжей части. «Марта!» Последовала я за девушкой, пытаясь забрать у нее свою вещь, но Максимовскую было не остановить. «Давай так, ок...» Я покажу тебе место, где ты сможешь перекантоваться какое-то время. А там уже видно будет, что делать дальше. Но сегодня так. Либо со мной, либо на вокзал. Выбирай». И я спустя пару минут сомнений и терзаний все таки выбрала меньшее из зол. Хотя боялась жесть, как... И да, я села в ярко-красный седан, за руль которого прыгнула Максимовская. А затем, дергаясь от каждого громкого звука, ждала, что же будет дальше. А дальше была квартира в самом центре города. Небольшая, но уютная гостиная и две комнаты, в одной из которых обнаружилась спальня, а во второй что-то типа кабинета с высоким стеллажом для книг, рабочим столом и раскладным диваном. Марта все детально мне показывала и рассказывала, как пользоваться навороченной кухней, как включать посудомойку и стиральную машину, «Как открывать и закрывать входную дверь, и где я могу хранить свои вещи?» «Э, чья это квартира?» — осмелилась спросить я в конце ее длиннющего монолога. «Моя». В голове тут же загромыхала сирена, предупреждая меня об опасности, но я лишь стояла и смотрела на Максимовскую, понимая совершенно точно, что больше мне действительно идти некуда. «Останешься?» — наклонила девушка голову набок чуть покосовая губы в ожидании моего ответа. «Зачем ты это делаешь, Марта?» «Я тебе должна, и себе тоже». В ее голосе было столько неприкрытой грусти, что меня от чего-то прошибло, и я начала с устрашающей скоростью верить в то, что Максимовская не врет. Но я тут же мысленно врезала себе по лицу и призвала к трезвости ума. «Это Марта, а не моя закадычная подруга» чтобы верить в ее бескорыстное начало. «Я найду работу и съеду. Я тебя не гоню, так что...» «Мы с тобой враги, Марта», — напомнила я девушке. «Ты оскорбляла меня, насмехалась, издевалась и заставила обрезать волосы. Думаешь, я так легко забуду все это дерьмо?» А в следующее мгновение случилось то, что я никак не ожидала увидеть. Лицо девушки покраснело, а глаза набухли от слез. Одна капля скользнула по щеке, вторая замерла на ресницах. «Я вечно делаю что-то не так, Вероника. Пытаюсь заслужить любовь людей, которым никуда не упиралась. Из кожи вон лезу, чтобы быть нужной, но делаю только хуже. За этим фасадом...» И она указала себе на лицо дрожащими пальцами. «Пустота, ни стойкости, ни силы духа, ничего. За что сильным личностям вроде тебя было бы зацепиться?» Рядом со мной уживаются только паразиты. И сейчас я просто пытаюсь сделать хоть что-то хорошее. Но все равно ничего не выходит. Люди видят во мне или пустышку, или монстра, и ты тоже. Кто в этом виноват, Марта? Только я. И да, я осознаю, насколько низко пало в твоих глазах. Но все равно буду рада, если ты останешься. И, может быть, тогда мы сможем... Что? «Ну, не знаю». Пожала она плечами. «Помочь друг другу!» Я в этих словесных шарадах только еще больше запуталась. Но Марта услужливо оставила меня одну. Правда, ненадолго. Уже спустя полчаса она вернулась и с улыбкой, какой я еще никогда не видела на ее лице, спросила. «Голодная? Я вчера борщ варила». «А он точно съедобный. Пока не попробуешь, не узнаешь» на поверку борщ оказался волшебный его мы ели в прикуску с чесноком салом и черным хлебом а затем пили домашний компот из яблок который марта тоже варила сама что то у меня разрыв шаблона произнесла я качая головой и подозревая что у меня вот вот начнет дергаться глаз да я вообще ходячий сюрприз смущенно улыбнулась девушка а затем неожиданно выпалила вопрос чем у вас тогда все закончилось вероника я сразу же поняла кого максимовская имеет в виду и делоно равнодушно пожала плечами хотя на деле хотелось что нибудь в гневе расколошматить чем ну басов довел меня до слез а дальше а дальше провожать не стал смешно да уж обхохочешься он кстати как и ты не доучился в гимназии отчислился и укатил в москву Мне плевать, но сердце на вынос до сих пор. Вот только иммунитет мой стал сильнее, и теперь я рыдала по этому парню внутри себя, а не на показ. Врешь? «Вру!» — кивнула я. И задохнулась от того, что невидимая глазу колючая проволока стянула грудную клетку. Сильно. «Ладно, не будем больше о мудаках. Они этого не заслужили. Тебе работа нужна, говоришь?» «Нужна, очень». «Тогда у меня есть для тебя предложение». Как оказалось, двоюродная тетка Марты владела сетью ветеринарных клиник, а также аптек и приютом для бездомных животных. Женщина она была сердобольная, а потому сразу приняла меня на неполный рабочий день администратором с почасовой оплатой. Спустя неделю я скопила достаточно, чтобы вернуться в хостел. И хоть и на подсосе, но все же дотянуть до конца семестра а там уж и общежития должны были отремонтировать. Как раз сегодня я и собиралась объявить об этом Максимовской, а затем собрать вещи, поблагодарить девушку от всей души за помощь и съехать. Вот только саму Марту унесло куда-то не туда. Оказывается, мы с ней учились в одном вузе, только на разных факультетах. Марта должна была стать экономистом, а я дизайнером одежды. Она несколько раз подвозила меня на учебу и обратно, Но не сегодня, ссылаясь на какие-то важные дела. А когда вернулась, то радостно закричала на всю квартиру. «Истомина, беги сюда!» «Что такое?» — высунула я нос в коридор. «Смотри, что я нам купила!» И Марта протянула мне какую-то коричневую подстилку. «Ну же, иди ближе!» Я подчинилась, а вскоре прочитала надпись на коврике. «Бывший? Круто, да?» «Будем приходить из порога топтать каждый своего. Я Ама, ты Басова». «Ты дурная!» Нахмурилась я, а потом не выдержала и рассмеялась. «О, да!» Улыбнулась девушка и припечатала мне в лоб. «А еще я заказала в твою комнату кровать с ортопедическим матрасом. А то мостишься на этом диване. Ну его!» «Марта!» «Не волнуйся. Отец в курсе, что я теперь живу с подругой. Но ему откровенно насрать». Его любимая поговорка звучит так. «Чем бы дитё не тешилось, лишь бы мозг не клевало. Так что все у нас с тобой в шоколаде, Истомина». «Я съезжаю сегодня», — прервала я поток этого восторженного бреда. А Марта тут же осеклась и шлепнулась задом на обувную банкетку, взирая на меня, как на привидение. «Зачем?» «Что значит «зачем»? Я скопила денег и могу теперь вернуться в хостел». Воз держит за мной место, спасибо тебе за постой, но...» «Ты спятила? Какой к черту хостел?» Я с ужасом увидела, что глаза Максимовской покраснели. «Я не хочу тебя стеснять!» «Ты меня не стесняешь, ясно? И вообще, может быть, мне нравится с тобой жить?» «Может быть? Я уже тысячу раз перед тобой извинилась. Что еще надо сказать или сделать, черт возьми, чтобы ты меня простила?» «Я не понимаю, что ты хочешь от меня, Марта?» Развела я руками и устало прислонилась к стене. «Я хочу хоть кого-то настоящего в своей жизни. Не пластмассовых друзей и подруг, родителей и близких. Ладно, если тебе здесь эту неделю было плохо, то уезжай. Давай, я тебе и слова не скажу. Но если было комфортно, то оставайся. Представим, что я просто твоя соседка по комнате в общаге, ладно?» «Вот же мне не повезло в этой жизни!» — сказанула я, а затем прыснула и рассмеялась. «Ты даже не представляешь себе, как...» — покачала головой Марта, накрутила на палец свой длинный каштановый локон и произнесла на выдохе. «На выходных я их обрежу». «Зачем?» «Я тебе должна».